Глава 3. Золото и алмазы России Золото, серебро, алмазы, а также и платина всегда привлекали к себе людей и в первую очередь авантюристов и преступников. Россия до захвата ее в октябре 1917 -го года и Первой мировой войны обладала самым большим золотым запасом, который был разграблен всё на большевистскими уголовниками. По данным финансового директора лондонской газеты Times, русская императорская семья владела золотом, драгоценностями, дворцами, картинами на сумму 45 миллиардов долларов. Всё это было разграблено международными мистичкола и удийской сволочью о чем неоднократно писала западная пресса, а это ведь по курсу 2000 года превышает сумму в 1 триллион долларов. Сталин, приняв в 2024 году разрушенную и разграбленную страну, оставил после своей смерти золотой запас государства по разным оценкам от 6 тысяч до 12 тысяч тонн. Ориентировочно за период с 1953 по 1984 годы В СССР было добыто от 7 тысяч до 7,5 тысяч тонн золота. В среднем по 228 тонн в год. То есть страна за этот период располагала общим балансом в 13-13,5 тонн золота. Остаток же на 1 января 1985 года составил всего 2 тысячи тонн. Получается, что Советский Союз за период с 1953 по 1984 годы ежегодно расходовал, продавал и расходовал на внутренние нужды по 358 тонн золота. Однако среднее внутреннее годовое потребление золота за этот период не превышало 30 тонн. Массовых продаж тоже не было. А официальная продажа золота Советским Союзом за это время не превышала 3,5, 3,8 тысяч тонн. Многие вспомнят о массированных закупках зерна, оборудования, товаров народного потребления и т.д. Но надо не забывать, что вплоть до 1973-1975 годов основные закупки по импорту осуществлялись в счет валюты, поступающей от экспорта нашего сырья, сельхозпродукции и оборудования. Только в конце 50-х годов был ряд продаж по 50, 20 и 70 тонн золота, для внеплановых закупок оборудования для создававшейся химической промышленности. До да в 1962-64 годах было продано около 400 тонн золота для дополнительных закупок зерна, мяса и масла в период провальных экспериментов Хрущёва в сельском хозяйстве. Но уже с середины 70-х годов СССР начал мощную экспансию по продаже своей нефти Как уже писалось, только за 71-80-е годы экспорт нефти принес стране 176 миллиардов долларов. Поэтому тратить золото на закупку продовольствия и товаров народного потребления не было необходимости. Валюты от экспорта хватало на импорт и оставалось в избытке. Естественно, задается вопрос, если из общего баланса золота за период с 1953 по 1984 годы в количестве 13,5 тонн, на собственные нужды страны было израсходовано 1 тысяча тонн. И на продажу за это время ушло еще около 4 тысяч тонн. И вычесть остаток, доставшийся Горбачеву в 85-м, в 2 тысячи тонн. То, естественно, напрашивается вопрос, куда делись остальные почти 7 тысяч тонн золота? На следующей таблице представлены данные о добыче, продаже золота и его балансе в Горбачёвский период. Причём автор должен заметить читателю, работая в Министерстве цветной металлургии, которому подчинялась золотодобывающая промышленность, знаю, что данные о производстве золота в стране были засекречены, но для руководства министерства поступал ежемесячный бюллетень. Иностранная печать из Советского Союза, где иногда проходила информация о добыче золота в СССР, и эти данные соотвествовали истине на 95-98%. Поэтому погрешность в приведённых в таблице данных не может превышать 3-5%. Тем более, что для нас не так важно. Украдено 1,270 т или 1,2 десятых т. Ясен в порядок цифр, и тот факт, что подлая власть ежегодно воровала золото сотнями тонн и при этом учила народ нравственности и морали.